Евгений Замятин. Землемер. Глава 1. В расчётах выходила неувязка. Надо было проверить два-три угла. Землемер пошёл в поле последний раз. На порах полыня сыпалась сухой жёлтой пылью. Вел ветер, пел ветер весь день, и душно было ещё. пуще от ветра. Еле тащил себя землемерно чудных в своих мушиных ножках отенки дамские, французские каблуки спотыкались, а колэч. Угромы с вешками шли каликинские мужики, только Митри Моляр не замолкал ни на минуту. Всё о том же, о счёт управляющего Елизаветы Петровны. Вот она, книжка. Дас размахивал Митри записной книжкой, и здесь доклад Я это в городе все произошел, Дас. И совершенно очевидно, что господин управляющий продал нам землю вульгарно и неправдоподобно. Не такое нынче время, чтобы продавать, Дас. В Митрии правый глаз от паралича прищурен. Одна бровь выше, другая ниже. Все будто подмигивал и не мог никак к землемер привыкнуть. На губах у землемера полынная горечь. Оглядывал последний раз. Жёлтые до них хлеба, лиловые чаберные луга, ослепшие от зноя меч внизу, и всё складывал в заветную шкатулочку, увести с собою в Москву. И вслух, неожиданно для себя спросил: "Должно быть, себя же. А Елизавета Петровна как же?" Маляр Дмитрией поглядел хитро прищуренным глазом. "Елизавет Петровна, что ж, никаких закононарушительных пороков мы за ней не знаем."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 У сыроварни стали прощаться. Пожимал землемер шершавые из сосновой коры руки, схватывало горло, не с ним прощался, слова спотыкались. — Ну, с п -п -п покупкой у вас лихо меня не помянете, худого ничего не сделал? Невнятно загалдели, все одинаковые из сосновой коры, только бороды разные, калачом, сосулькой, посьмом льняным козьим хвостиком.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 Чужая мушиным ножком голова с трудом нёс чужую голову. Мужики сзади гоготали, знал Землямер всё над теми же его бабьими полусапожками на высоких каблуках. И сам смеялся всё пуще. Елизавета Петровна была ещё у себя наверху. Землямер один в угловой бильярдной укладывал чемодан. Значит, опять Москва, протабаченная пустая комната и быть может уж никогда больше в жизни. Показалось, по стуки меня лёгких шагов в гостиной, добежу никого, пусто. И только где-то легонько в венцах дубовых стен или в красного дерева креслах поскрёбывал шашель. Вспомнил, как-то раз бухнулся с размаху в кресло, а ножка-то кряк. Вместо дерева внутри штруха, дым. Нянька Авдеевна в металло ворчала поднос. У нас всё чуть лепит-то. А ты, окабачушка, брякнулся как? Всё чуть лепит-то, думал Землямер. Чуть потяжелее, чем сон. Дыхнуть и нету. И не надо дышать, не надо говорить, называть вслух пусть сон. После обеда сидели с Лизаветой Петровной на балконе последний раз. Тенит ли быстро длиннеели, налегали всё тяжелей. Полом начали точить свои ножички три-четыре сверчка. Все острее ножички, и в виске бьется все чаще. Полем проходил хлеб, то уж в адонях стоит. Будто бы про хлеб землемерну Лизавета Петровна слышала про что. Да, вот и конец лету. Помолчала. Так вы это окончательно решили? Завтра?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 Ничего нет на свете лучше, как квасу. А оказалось, как квас, как квас, и даже муха в квасу. Посвистывал землемер что-то веселенькое. В кармане отыскал ключ, стиснул изо всех сил. Бородка острая, так хорошо, что острые. И глаз не отрывал, запоминал навсегда золотой туман волос. Голубые жилочки на висках у Лизаветы Петровны, и всю ее...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 Было страшно поверить. Боялся Земляверш лохнуться, рассыпется всё как сон. И нет силы молчать. Вскочил Земляверш, забегал по балкону, половицы с дырими старые застонали. Е Елизавета Петровна и споткнулась в какую-то дыру попал высоким каблуком, застрял, не вытащить. Засмеялся, вспомнил Земляверш бабьи свои полусапожки с пуговками, сел в кресло. На рецепта положил нога на ногу, чтобы видно было, чтобы больнее нагнулся к каблуку. По вашим полям ходячий каблуки стоптал, на моих французских каблуках допоколочи. Да а вы другого разговора не придумаете для сегодняшнего вечера хотя бы. Елизавета Петровна сбросила фунтик с колен, встала. Ну что же вам? Насчёт луны чего-нибудь? Так на луну туч насела. Точь была тёмно-лиловая, узкая и длинная, как язык. Ежичина-то с неба какой нам высунут? А? Глядел вверх Землемер. То есть, до да чего б отходящий. Именно ежичина с неба закатывался Землемер. Елизавета Петровна молча ушла в комнате. Землемер посидел ещё один, спотеря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 а мужиччим царстве и всё землемер смеялся что-то про митрия маляра и смеялся опять про язычину с неба и смеялся у буфета стояла нянька в девно разлатая князю шараченная как матрёшка не вытерпела в девно землемерову смех уж болен ты мнимый об себе человек погляжу я и всё смеётся и всё им чудно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 И пыхало пылом вниз. Куры из экипа высунули, бродили осавелые. Воробьи трепыхались в золе. Для малярной работы самое любезное время. И взгромоздился Митрий на крышу, к лавочнику Ивана Ивановичу. Зеленым колером к празднику покрыть железную крышу. Ясное дело, перед праздником был Митрий немного навеселее и распевал... любимую свою песню. Мне в стиле трактирика Баке, о курналии у, курнали у иноградном вине, отец крёстный целовальник молодой, мамка крёстная винокура у жена. Сам шаршавый и взерошный, как воробей дрочливый, с воробьями разговаривал Дмитрий потоварищески. Ну что, братцы, праздник? Эй, идрызнем. Да! Но куда вы, куда, кши, ножки в зеленое замараете? А внизу а ребятенки чистили носы, сосредоточенные подовозрастно поглядывая вверх на Митрия. И случилось. Увидал сверху Митрии. Бежит по улице Фунтик Лизавета Петровна, кипенно-белый. Бежит, и все на сторону сбивается. Должно быть еще с той поры привычка осталась. Как бы у Фунтика хвост перевешивал на сторону и замахал Митрий ребятам. Держи собаку у барынину. Бросили ребят свои на сыр, стоперели руки в догонку за Фунтиком, только залаза велась, а Митрий, пёршив в бока, гогочет и всё кому-то правым глазом подмигивает. Приволокли Фунтика, завозились над ним кучей ребят внизу, и пришло в голову Митрию устроить потеху. Спустили вниз на верёвке ведро с зелёной краской. Конна его, ребят, что там? Конна его ведро-то, крась. Выкрасили фунчик в зелёный и отпустили. Страшный, слепой, зелёный. Как-то фунчик всё-таки дотащился домой и забился в свой уголок в столовой. А во дворе перед каретным сараем закладывали уже тарантас, притарачивали чемодан землемеров. Землемер как улыбнулся с утра, как схватился рукой за тяж, так и стоял. А Лизавета Петровна что-то будто делала, распоряжалась, будто. Бегает, бегает и станет. Что-то такое не позабыть бы, не упустить, а что никак вот и не вспомнить. — Ах, что же я? — Закусить на дорогу! — встрепенулся Лизавета Петровна и побежал в столовую.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 Ничего не сказала Елизавета Петровна, только минуту ещё сильнее молча сыпались слёзы на пол. Потом стала идти к Айбернлусу к Землемеру. Может быть, ещё не поздно? Нет. Не поздно. Хотел закричать Землемер, но увидел, подавала ему фунтик Елизавета Петровна. Это а фунтике не поздно. Может быть и поздно, но я п -п попробую, ответил Землемер. Фунтик в эм или бензином?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 Улыбнулась Елизавета Петровна. Глаза были заплаканы, но смыты и сияли, хрусталь был синий. А землемер всего же растерял. Не посвистеть, не усмехнулся, сидел в кресле тихий, дыхнуть страшно. И только в глазах-колодцах скакали колодезники с красными фонарями. Всё выскочить наравили наружу, да глубоко не выскочить. Всё ещё не шла, а в двернос самоваром замешкалась чего-то. И уж хотела сама Елизавета Петровна на кухню идти, как вкатилась в дверно без самовара. Какой там самовар? Вся была обвислая, невиданная, упыхалась. Охла, припёрла дверь спиной и руки растопырила, будто кто-то гнался за ней, не пускать. Приехали! И как не отдышится? Кто приехали? Вскочила Елизавета Петровна.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 Копашились разные бороды, колочи и сосульки, посмальнины, козьи хвостики. Калач выступил вперёд, легонько, как ребёнок, отвёл землемера с дороги и поклонился Елизавете Петровне. Уж не прогнявы, Елизавет Петровна. Хлеб из выберем, и замбара выберем из котину там. Никак нельзя. Конный по сёлам ездит. Какой конный? Какой какой известный какой-то? Да ты не боись. Мы тихо благородно Оправителяш в Полимету шверно, а насчёт чего прочего тихо благородно. Откуда-то вынырнул Дмитрий, подмигнул глазом, язык у него заплетался. Никаких законно нарушительных же жизненных пороков с собачкой. И потом: ш -ш -ш, "Прошу, чтоб всё тихо". В гостиной Авдеевна всхлипывала, пихала в корзинку серебряный кофейник в вышивании, зимние ботинки Елизаветы Петровны. Елизавета Петровна подошла к землемеру. «Но куда же мы теперь?» «От «мы» взмыло землемера, вырос сразу к Устряновым. Шестьдесят верст, вслух считал землемер, на станции весь день ждать. А что, если в монастырь, в Троекурово?» «Это было правильно. К рассвету будут там и от станции недалеко». Заложили тарантасы, бросили корзинки и чемодан землемеров. «С гумна шел скрип тележный и гвалт, как с ярмарки». Авдевна упиралась фартуком, прощалась с Лизаветой Петровной, как навсегда. На повороте Лизавета Петровна оглянулась на дом, в окнах медленно двигался под слепый огонек. Авдевна со свечкой, хоть и тихо, благородно, а кто знает, может и не увидать больше дома. Часы жалко в столовой, хоть они и не ходят. Нарожали губы у Лизаветы Петровны. И Фунтика жалко, а впрочем... и улыбнулась. Глава 3. Обедня была праздничная, церковь битком набита. Вчера светили яблоки, ещё осталось на клиросе чад корзинка с янтарным аркадом, пахло яблоками, воском и новым, нестиранным ситцем. А в нос одна тонна тонко пели манашки. Два мужика волокли под руку клекушу крестищать. Ролтые глаза ввалились, кликуша кликала дико, а рот у нее закрыт, и будто кликал чей-то нечеловечий голос под сводами. Фунтик зеленый, и борода под луной, и кликуша, и в монастыре с Лизаветой Петровной вдвоем, как на острове. Натянулась тетива в землемелье, звенела все выше, и вот еще секунды и сам завопит в одно с кликушей. И я не могу выйти. Нагнулся Землемер к Елизавете Петровне. Елизавета Петровна на коленях молча и упорно о чём-то молилась, должно быть, всё о том же, и не сразу услышала Землемер. Кой-как протолкались наружу, в липовой аллее в тени полегчало. Отпустило. Зачем-то сорвал Землемер фетку, поглядел, маленькие липовые орешки, жёлтые как воск, восковые цветы. вроде венчальных или смертных а ведь после обедни нам на мирах обещали вспомнил землемер может освободились уже пойдёмте мать ключенца сидела в гостинице на каменной скамье выписывала большую полтеничную просфору и сама как просфора только ещё больше пятипудовые белые бакастые толстые как просфора добродушные уютные вкусная Как просфора. Что, голубки, вернулись? Чеё нянчить будете? Вы нам мачку после обедни номера обещали, первые и третьи. Уж нельзя ли как-нибудь уморились очень. Мать-ключница неторопливо подобрала просфорные крошки, сыпала в рот: "Ну уж красавицы, не прогнивайся. Рани вечер не будет. Уж как-нибудь перемагнитесь до вечера. Тут только земли мер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 Очутились перед какой-то избушкой, в длинной очереди богомольцев. Крошечное избиное окошко завешано чёрным. "Эт куда ж очередь? Куда, куда?" окресилась на земле вероглава в кашемировом платке. Известно куда к батюшке, к Стефану болящему. Медленно ползла очередь. Пошли в избушку вдвоём. Тесно, тусклая лампочка. Чернички в белых косынках, не слышно Машина суетливы на огромном одутловатом лице закрыты глаза у Стефана Балящего. Баренсбары не пришли, погляди на них, батشك, погляди, драгоценненький. Скажи им, батшка, скажи что-нибудь, суетились чернички. Стефан сидел в кресле неподвижно, громадная кукла с прямыми деревянными руками и ногами. Черничка встал сзади. Пальцем подняла ему веки, как вию. Глаза были неживые, свинцовые, уставились в Лизавету Петровну. «Будете богаты, через счастье будете несчастливы», помолчал и прибавил неожиданно. «А проживешь сорок пять годов». Усмехнулся по землемеру. «Вспомнилось ему, так гадают цыганки».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 — Насчет номерков-то? Не позабыл, красавица, нет. А только уж больно нынче народу труба. Терпенья моего нету. Ну, пойдем, поглядим. В прихожей на стене под лампой висели ключи. Синий черт ехал верхом на рыжебородом и грешнике. Мать-ключница не спеша перебирала ключи. Еще раз перебрала, какой-то ключ вытащила. И рады вы хорошим, и да нету, сами глядите, только вот и остался один первый номер. Да он у нас большой, ведь две кровати, балкон. У землемера ухнуло сердце. Взглянул на Лизавету Петровну, она вся до ушей полыхала. Натянул землемер поводья изо всех сил, и как будто голос был ровный, не дрогнул. Ну, нету так нету. Придется, значит, первый. Ну вот и ладно, пожалуйте, други мои милые, а я самоварчик сейчас принесу.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 Хорошо, облако обрывалось лезавита Петровна на каждом слове. Тренесло мать ключница самовар и золочёные кружки, должно быть, такие полагались к первому номеру. Взял свою кружку Землемер повертел. На одной стороне был голый старец под древом и подпись Ной, а на другой стороне золотые литеры Пьяный проспится, а дурак никогда. прочитал вслух, засмеялась Елизавета Петровна, засмеялся Землемер. Вкусно засмеялась Просфора Петю Пудовы, поклонилась, плотно прихлопнул за собой дверь в мир. От прихлопнутой ли двери или от чашки сноем напала смехота смертная, отчаянные до колотья. Обрал чашку от Елизаветы Петровны, тронув её руку Землемер. Была рука холодная, лёд. Помните, ученицей у меня, Устюшка, задыхалась Елизавет Петровна от нестерпемого смеха. Всё ничего, ничего, а как месяцы начнут считать, так готово: март, апрель, май, июнь. Но и не могу из сквозь синий хрусталь проступили слёзы, закапали горько-сладкие, частые. Смотел земли мир не отрывался. Запомнишь, как мы в монастыре пили чай? Очень тихо сказал землемер. Как-то само сказалось, запомнишь. Очень захотелось сказать так. И сразу отзапомнишь, утихла Лизавета Петровна. Как и не было смеха, сидела покорно, опустив голову. — Господи, как же это от имения-то никто не едет, что же там? На лету последний раз ухватилась Лизавета Петровна. — Поздно уже, — засмеялся землемер и вынул часы. Были ещё 9, но знал Землимер поздно уже. Всё уже решено. Встал, прошёлся взад-вперёд, покачался ещё секунду на краю, и остановился сзади стула Елизавета Петровна, так же, как тогда с фунтиком. Взял в руки её голову, тихонько-тихонько и стоял так, страшно вдохнуть. Потом опустился на пол, долго, прощально, нежно целовал колени сквозь шёлк. Сладко укололся какой-то булавкой в платье. Время прекратилось. Может быть, это случилось очень скоро. Начали стучать в дверь. Услышал Землямер как во сне знал, что стучат, но не было сил выпутаться из сна и услышать. И уж когда стал стук совсем огалтел, я оторвал губы от колен, поднял голову. Стучат? Встал, подошёл к двери, не своим голосом спросил: "Кто там?" Да, господи, да что вы оглохли там, аи спятели? Да я же, а вдевно. Ну, Землемир отпер. Поставил свечку за шерму, нестерпимо резала глаза свечка. Вышел на балкон. От белой стены напротив такая же резь в глазах, как от свечки. Как ни в чём не бывало, разгуливал по стене Павлин. Мейский этот пьяный, вся окна в дребезги. Всклипывало, прочитал а вдевно. От посуда ни звания не осталось. И кофейник серебряный, а часы? А часы твои сняли, да на подводу тащат, А пружины-то принчат, А Митьку уж под руки на силушку вывели. Уж будто такое часы эти. Не снесла часов Лизавета Петровна Ничком в подушку. А может, совсем и не от часов это, А от другого. Утерялась Авдевна Павловна,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 Пока буфетчик наливал, Землявер подошёл к окну, взглянуть последний раз в ту сторону, где была усадьба Елизавета Петровны. Он увидел: чёрным в небе вырезаны были огромные красные качающиеся ворота. Горела усадьба.